11. во в авоське, или как заикание может привести сначала к вселенскому позору, а потом к счастливому браку. Ежегодные попытки отдать меня в садик ни к чему хорошему не приводили. Не отходив и недели, я заболевал, и меня тут же забирали домой. Возможно, стоило бы перетерпеть и дать мне заработать иммунитет, но слишком уж велика была опасность, что инфаркт бабушка и дедушка заработают быстрее. Так что я рос домашним ребенком, но при этом легко общался со сверстниками и не тушевался, общаясь со старшими детьми и даже взрослыми. За словом в карман не лез, а от уличных выражений краснел, но не слишком. все таки дедушкина и папина школа. А уж на даче в летние месяцы, когда бабушка и дедушка были по горло заняты хозяйственными делами, мне предоставлялось еще больше свободы. Условия даже в фишенебельном Сестрорецке были весьма скромными. Жили мы в частном секторе за водой ходили к колонке, готовили на маленькой плитке, а стирали вовсе вручную. Так что я не только целыми днями гулял с друзьями, но и помогал бабушке с дедушкой по дому. Например, в моей обязанности входило ходить к колонке за водой. Ведро я, конечно, притащить не мог, но в несколько заходов бидончиками наполнял большой алюминиевый чану входа. Могли меня послать за хлебом, за молоком и за другими мелочами, что считалось вполне нормальным. Самым продвинутым был папа. Он разрешал мне существенно больше и не очень переживал по поводу моих разбитых коленей и ободранных локтей. Он легко мог взять меня в пирожковую или пельменную, напоить квасом за три копейки из немытой бочки, в которой на дне кишели опарыши, или водой с сиропом из единственного стакана в привокзальном автомате с газированной водой. Если честно, то сладкие пирожки, из которых прямо на подбородок вытекала горячая повидла, я любил больше, чем изысканные миндальные пирожные из севера. Мама, смеясь, говорила, что у нас с папой низменные вкусы. Папа все же иногда зарывался. Однажды ему крепко влетело от бабушки, когда он послал меня в ларек за пивом. И представьте себе, пиво мне продали. Продавщица, крикливая Зинка, пожалела кудрявого мальчика, подумав, что если не продаст, то папа с похмелья может и накидать. И даже не обжулила, налив целый бидон почти без пены. Естественно, я ждал лета с нетерпением, как и все городские дети. Но однажды летом мы на дачу в Сестрорецк не поехали. Не знаю почему. Может, пропустили момент, когда надо было вносить деньги. Может, Цены стали заоблачными, а может родители попали под влияние дальних родственников, которые приобрели 6 соток в новоиспеченном садоводстве Яблочное на 43-м километре Средневыборгского шоссе. Покупать участок мы не решались, да и денег особо не было. Но тут подвернулся случай. Соседка родственников с изысканным именем Эльвира вышла замуж за военного и собралась уехать с ним в Мурманск. У нее был участок в том же садоводстве, очень неухоженный, заброшенный. Продать его или не успели, или пока не хотели, но решились сдать за символическую плату и обработку земли. Для переговоров пригласили молодую семью на воиного, так сказать, представиться и обсудить детали натурального обмена. Они нам землю, участок и дом, а мы им труд на плантации и услуги по охране территории. Мама, правда, сразу сказала, что ложиться грудью на борозду она не собирается. Максимум, на что способна – выращивать цветы. Вечером пришли Эльвира с мужем. Познакомились, сели за стол, и как-то незаметно слово за слово они нам рассказали историю своего знакомства, которое началось на вышеупомянутых шестисотках садоводства «Яблочное». Про таких худосочных женщин, как Эльвира, дедушка ехидничал. Туберкулезная, с одним ребром. О чем она думала, когда приобретала садовый участок, одному богу ведомо ведь тяжелее чайника ей ничего держать в руках не доводилось. Сама Эльвира утверждала, что собиралась не выращивать на нем морковку и картошку, а отдыхать. Единственное, что она купила из дачного инвентаря, это гамак, который натянула между двумя одичавшими старыми яблонями, а на остальном участке у нее была трава по пояс. Вместо растянутых треников Эльвира нашила ярких сарафанов, купила несколько соломенных шляп и собственноручно приладила на них искусственные цветы. Быт ее сводился к минимуму. Эльвира пила на веранде чай, согретый на примусе, с медом или вареньем. День проводила в гамаке, читая Чехова и Тургенева, потом перебрасывала через плечо махровое полотенце и шла на озеро, где плескалась в студеной воде до синих губ. Озерные берега заросли кустами желтой акации, Сторожилы рассказывали, что дно покрыто каким-то редким мылом. Кожа от смеси ила и акации после купания покрывалась склизкой коричневатой пленкой, но зато потом становилась бархатной. Омрачало настроение только то, что периодически на озеро наведывались деловые дачницы, лишенные нормальных средств гигиены. Вооружившись хозяйственным мылом и раздевшись до хлопчатобумажных трусов, и ядовитого цвета бюстгалтера с пуговицами на спине, они не стесняясь намыливались во всех местах, крикливо переговариваясь и отфыркиваясь, а самые наглые даже снимали портки и сверкали ядреными задами, вызывая эрекцию даже у комаров. У Эльвира эти банные сцены вызывали чуть ли нервотный рефлекс. Они разрушали всю ее иллюзорную жизнь тургеневской барышни. Она спешно натягивала сарафан на влажное тело иритировалась к себе в заросший двор, куталась в плед с Томиком Бунина или Куприна и читала до темноты, потом шла на веранду, зажигала вампу и слушала пластинки Баха или Чайковского. Звуки музыки разносились по всему поселку и раздражали собравшихся на вечерние посиделки соседей. Эльвиру не звали, да она бы и не пошла, предпочитая уединение. Причиной тому было легкое заикание, особенно заметное, когда она волновалась. Закончила Эля Комаровская педагогический институт, но после первой школьной практики перешла на библиотечное отделение. Ей очень не повезло. В классе, куда ее назначили, оказалось два ученика с вполне заурядными фамилиями, но волнение первого дня сыграло с ней дурную шутку. Когда на перекличке она дошла до фамилии Бляхман, ее заклинило. Вся красная, со вспотевшей спиной, она снова и снова пыталась произнести злополучную фамилию, но выдавала только «бля-бля-бля». Класс лежал на партах от хохота. Алек Бляхман и так не был сильно любим за свою подростковую неуклюжесть и неумение постоять за себя. А в тот день, благодаря несчастной практикантке, к нему еще и намертво приклеилась неуважительная кликуха. Это, однако, не помешало ему позже дорасти до профессорского звания в университете Южной Каролины, но до конца школы он терпел насмешки и безропотно откликался на «аля-бля». Но и это было не все. Жестокий класс ждал, когда и так расстроенная провальным первым уроком Эльвира дойдет в списке до буквы «Х». Когда она увидела фамилию «Худяков», ей захотелось сразу выбежать из класса. Но только она открыла рот, как рослый Игорь Худяков Гроза учителей и директора, потенциальный клиент детской комнаты милиции, бузатер и драчун, поднялся с галерки и мрачно оглядел класс. Веселье сразу прекратилось. Под взглядом Худякова с мешками подавились даже самые смелые шутники. «Просто Игорь», — тихо сказал он. «Хорошо, Игорь, садитесь, спасибо», — без запинки произнесла Эльвира. Худяков еще раз обвел глазами класс и сел на свое место. Эльвира закончила перекличку и перешла к теме урока. Кое-как с помощью Игоря Худякова и ни разу не вызвав к доске Алика Бляхмана, Эльвира практику закончила и сразу перевелась на другое отделение. По окончании устроилась в институтскую библиотеку, а когда освободилось место, перешла в районную. Общение с читателями сводилось к минимуму, так что легкое заикание вовсе даже не мешало. Проявлялось оно по-прежнему только в минуты сильного волнения, как случилось однажды на даче, когда теплым июльским вечером Элли сидела на веранде дачного домика, пила чай из изящной фарфоровой чашки и читала сама себе вслух «Суходол» Бунина. Мухи сонные недовольно гудели по потолку жаркой и темной избы. Каждую ночь что-нибудь будило их. То корова чесалась боком о стену избы,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 Эльвире и так было жутковато, а тут на крыльце послышалось какое-то царапанье. Возня, потом все стихло, опять что-то зашебуршало, то ли пискнуло, то ли скрипнуло, и, наконец, затихло. «Крыса!» — с ужасом подумала Эльвира и подобрала ноги на диван. Подождав немного, она осмелела и слегка приоткрыла дверь. На крыльце что-то заворочилось и запищало. Эля включила фонарик. В углу запутался в брошенной сетке маленький ежик. Нервы Эли не выдержали, и она с воплем бросилась на соседний участок. Богатый соседний дом принадлежал полковнику в отставке Рощину. Сам полковник был пока нечастым гостем. На его участке трудились солдаты первогодки, но сегодня он сидел на веранде в майке и трениках и смотрел футбол, негодующе хлопая себя поляшкам при очередном промахе своего любимого киевского Динамо. Эльвира вихрем влетела в дом к полковнику, даже не постучавшись. От неожиданности тот тоже не поздоровался и не встал в присутствии дамы, как полагается мужчине и офицеру. «У меня там йо-йо», вдруг начала заикаться Эльвира. Полковник несколько смутился. С этой же буквы начиналась тирада, которую он выдал сегодня утром, распекая нерадивых солдатиков за раскроченное хозяйство. Но эта фраза никак не предназначалась для ушей интеллигентной соседки. «Же, же», краснея лепетала несчастная Эльвира, с ужасом наблюдая, как у полковника краснеет и потеет лысина. Да, он хорошо помнил, куда он послал вестового и какими эпитетами снабдил ту самую «Же», но совершенно не знал, как себя вести и что говорить соседке, которая, видимо, это услышала и от негодования уже, кажется, находилась на грани обморока. К счастью, из дома привлеченный возбужденными голосами выглянул сын полковника, Рощин-младший, потомственный военный, капитан третьего ранга Северного флота. Объяснились, вызвали ли несчастного ежа, потом попили чаю. На завтра капитан укрепил соседки гамак, поправил забор, смазал замки и задвижки, а еще через неделю уехал на службу в Мурманск. После месяца звонков, телеграмм и писем он вернулся, чтобы просить руки из сердца Эльвиры. Получив согласие и благословение полковника Рощиной и родителей элли молодые расписались и засобирались в Мурманск. Вот такую историю рассказали нам за чаем хозяева садового участка. Мои родители, растрогавшись, обещали следить за хозяйством и по возможности обработать угодья. Эльвира с капитаном, категорически отказавшись даже от символической платы, обнялись с бабушкой и мамой и уехали со спокойной душой. После их ухода папу, тоже служившего на Северном флоте, потянуло на воспоминания. Кое-что, видимо, не предназначалось для моих ушей, поэтому для начала он увел дедушку в дальний угол комнаты. Папины морские истории я прекрасно помнил, и поэтому внимательно вслушивался, делая вид, что читаю книгу. У нас на крейсере был помощник капитана Рычков. Когда мимо него проходили по палубе, надо было спросить. «Разрешите пройти?» А он всегда отвечал. Тут папа понизил голос, но я все равно по губам прочел. «В жопу!» Дедушка расхохотался и оглянулся на меня. Я снова уткнулся в книжку, но щеки мои предательски покраснели. «И что это означало?» полюбопытствовал дедушка. «Можно было пройти или таки идти, куда послал?» «А я так и не понял до конца службы!» расхохотался в ответ папа. Потом он достал альбом со старыми фотографиями и подозвал меня. На снимках легко угадывался папа. Не очень тщательно выбритый, килограммов на 10 моложе. Всегда веселый и бравый моряк Северного флота. Он рассказал мне, как однажды был бочковым и нес в кают-компанию огромную кастрюлю борща. Но поскользнулся на мокрой палубе и вывернул весь суп. И потом эту палубу драил вне очереди. И еще о том, как сначала матросы первогодки спали в гамаках и как трудно было в этом гамаке удержаться и не грохнуться на пол и о том, как некоторых молодых матросов укачивало не только от моря, но и от самих гамаков. Весь вечером мы листали альбом, где он был с друзьями, командирами, бабушкой Серафимой и дедушкой Осипом, с какими-то девушками с ярко накрашенными глазами и губами. На одной фотографии было написано «Одному из многих, единственному из всех, на другой – люби меня, как я тебя». Папа в шутку называл фотоальбом «гербарием воспоминаний». Мама после свадьбы не выбросила ни один из этих глянцевых снимков. Она любила папу вместе с его прошлым, а он просто любил маму. Однажды мама, чтобы подразнить его, ехидно назвала коллекцию «Александр Иванов и его девушки», на что он обычно, скупой на проявление чувств, вдруг взял ее за подбородок и негромко процитировал Константина Симонова. Искал хотя бы прохожую, далекую, неверную, хоть на тебя похожую. Такой и нет, наверное. Больше мама так не шутила. Наоборот, купила новый альбом в зеленом бархатном переплете и держала его в одном из ящиков зеркального шкафа «Хельга». А потом, когда мама не станет, папа в одночасье сам уничтожит все чужие женские снимки, окружив себя фотографиями и вещами единственной по-настоящему любимой – им женщины.